Глава двадцать После конструктивного диалога с князем Волконским и приятного чаепития в обществе его будущей супруги Зои Матвеевны, я вышел довольный и умиротворённый. Затянутые серыми облаками небо и редкие капли дождя, которые никак не мог решить, пойти ему или нет, не смогли испортить мне настроение. Так было, пока не позвонил Насте. У нее снова было дело по горло и освободиться в лучшем случае после девяти. С этим точно надо что-то делать, так не пойдет. Надо бы подыскать и помещение в центре города, чтобы удобно было добираться всем застройщикам, заказчикам, нанять несколько талантливых, но не богатых семей работников и завалить их работой. Тогда самой станет легче. Какие-нибудь особенные суперзаказы возьмет на себя, остальное скинет со своих хрупких плеч. «Привет», — сказал Елье, когда тот взял трубку. «Чем занимаешься?» «Стою в торговом центре и тупо пялюсь на витрину», — недовольно буркнул Юдин. «Детскую коляску, что ли, выбираешь?» – спросил я. «Типунти на язык, Саня!» – воскликнул Илья. «До этого пока рано. Костюм себе свадебный выбираю». «А я думал, что ты уже выбрал!» – удивился я. «Ты ж вроде говорил». «Говорил!» – подтвердил Илья. «К сожалению, это утверждение пока что далеко от истины. Я это больше для Лизы говорил, чтобы не сомневалась. А я все никак подобрать не могу. Хочется что-то особенное, но чтобы нормально сочеталось с ее голубым платьем. А ты купил уже?» «А я об этом даже не говорил еще», — усмехнулся я. «Тогда приезжай на большую конюшину, предложил Илья. «Вместе выбирать будем». Через четверть часа я уже был в торговом центре и вертел головой, пытаясь найти Юдина. В один прекрасный момент мой взгляд уперся в человека в голубом костюме. Подняв глаза выше, я понял, что это Илья, и пошел к нему. «Снимите это немедленно, Илья Федорович», — воскликнул я, махая руками. «И больше никогда не надевайте». «А что не так?» — удивился Илья и обиженно насупился. Отличный костюм от Юсуповых. Прекрасное качество. Могу себе позволить. И с платьем Лизы будет хорошо сочетаться. Не будет он сочетаться, — помотал ей головой. Где ты видел женихов в белых костюмах, Илюх? Видел, — воскликнул Юдин. И не раз. Ладно, допустим, — вздохнул я, стаскивая с него пиджак. Но лично мне такой вариант не нравится. Цвет костюма должен отличаться от цвета платья невесты. Но в то же время выгодно его подчеркивать. Но я хотел надеть что-то такое легкое, весеннее нахмурился Илья, неохотно стаскивая с себя небесно-голубые брюки. «Может, зеленый лучше подойдет?» «Тогда уж лучше сиреневый или розовый», — усмехнулся я. «Думаешь, попробовать?» — абсолютно всерьез спросил Илья. «Ешки-матрешки!» — выдохнул я обреченно. «Да пошутил я!» «Шутит он все», — пробубнил Илья. «Я его серьезно спрашиваю. Может, тогда синий?» «И то лучше будет. Но хватит уже нелепых предположений. Иди в примерочную, я сейчас принесу тебе что-нибудь дельное». Сказал я, отнимая у него голубой костюм, в котором вцепился мертвой хваткой. Илья скрылся за шторкой, а я сосредоточился на цветовой гамме множества висевших на вешалках костюмов. Чтобы легче думалось, голубой костюм я так и таскал с собой и прикладывал к другим в качестве образца ткани свадебного платья. На одном из вариантов я замер и крепко задумался. Снял кандидата с вешалки, повертел перед собой и приложил к голубому. А почему бы и да? Сань, у тебя все с головой в порядке?» – спросил Юдин, когда я сунул выбранный костюм ему в примерочную. «Нигде не ударялся?» «Ты сначала надень, потом умничай», – ответил я. «Меня мама убьет», – занул Илья. «Когда голубой напяливал, ты об этом не подумал», – ухмыльнулся я. «Не подумал», – пробубнил Илья. Судя по звукам, он начал таки надевать костюм. Через минуту шторка отодвинулась, и передо мной стоял Юдин в костюме терракотового цвета. «Крой мне понравился еще на вешалке, а теперь вообще смотрелся идеально. Судя по лицу Юдина, он со мной согласен не был». «Что-то я не уверен», — сказал Илья, крутясь перед зеркалом. «Сидит вроде бы хорошо, но вот цвет». «А вот так?» — спросил я, встав рядом с ним и держа перед собой голубой костюм. «Во! А вот так совсем другое дело!» — воскликнул Илья, представив, видимо, что рядом Лиза в голубом платье. «В сочетании смотрится замечательно. Пожалуй, ты прав, я оберу». «Вот и отлично!» – улыбнулся я. «Теперь и жених одет. А второй не одет, так что давай тебе выберем!» – радостно воскликнул Юдин, потирая ладоши в предвкушении. Я снял с вешалки пару костюмов, приглянувшегося темно-красновато-коричневого цвета, но Юдин отодвинул их рукой в сторону. «Так, подожди, я знаю, что тебе нужно». «Ладно», – ответил я и закрылся в примерочный. «Те костюмы я с собой все же взял. Через пару минут передо мной появился и синий-черный костюм строгого покроя. Когда я его надел, понял, что на похороны или поминки лучшего варианта не найти. «Забери», — сказал я через пару минут, сунув костюм обратно Илья. «Этот день не такой уж и траурный». «Тогда этот», — сказал Юдин и сунул из-за шторки зеленый костюм натурального цвета газона. «На кой ляд такие вообще шьют?» Я решил его все-таки надеть, чисто поржать. Посмотрел на себя в зеркало, покрутился. Сидит отлично, ничего не скажешь, но вот цвет... Я понял, чего не хватает. Нужна такого же цвета островерхая шляпа и рыжая борода. Получится вылитый лепрекон. Следующим я надел костюм из тех, что выбрал сам. Вот теперь другое дело. Теперь мое отражение мне нравится. Я смахнул штору в сторону и вышел к Юдину навстречу. Тот посмотрел, попыхтел, но не нашел, что возразить. Уговорил. Этот лучше. Пробубнил насупленный Илья, но по глазам я видел, что ему понравилось. По цвету наши костюмы получились похожи, но мой значительно темнее. Довольные покупками мы вышли из магазина одежды и направились в кофейню. «Слушай, Илья, а ты знаешь какие-нибудь свадебные обычаи?» – спросил я и откусил кусок яблочного штруделя. Наконец-то я до него дорвался. «Свадебные обычаи?» – задумчиво переспросил Юдин, слохматив шевелюру на макушке. «Ну, какие обычаи? Приехали за невесты, забрали, везем на регистрацию, потом банкет, музыка, танцы». «А это что, все?» – удивился я. «А что еще надо? Через костер прыгать?» – усмехнулся Илья и пригладил торчащий на макушке вихор. «А как же выкуп невесты?» – спросил я, понимая, что ничего не знаю о том, как в этом мире происходит бракосочетание. «Выкуп?» – спросил Илья и выкатил глаза. «Я слышал, что когда-то в южных регионах жених Колым платил родителям невесты, но мы-то здесь при чем?» «Колым здесь ни при чем», – покачал я головой. Выкуп невесты – всего лишь шуточный ритуал, и никто на этом особо не зарабатывает. «Первый раз такое слышу», – снова удивленно уставился на меня Юдин. «А тамада на свадьбе, конкурсы всякие?» – спросил я. «Ты откуда всего этого нахватался, Сань?» – махнул рукой Юдин и снова принялся терзать кусок торта. «Какой-то прям средневековье, ей-богу». «Понятно», – сказал я, и у меня в голове начал созревать план. Чего это ты так загадочно улыбаешься? Спросил Илья, глядя на меня подозревающим неладным взглядом. Не переживай, попытался я его успокоить. Все будет хорошо. Эта свадьба будет незабываемой. Ох, а не нравится мне выражение твоего лица, покачал Илья головой. Давай рассказывай. Обойдешься, заявил я и продемонстрировал ему кукиш. Придет время и все узнаешь. Не нравится мне все это, снова покачал головой Юдин. Пусть! кивнул я. «Потом понравится. А теперь мне пора, у меня очень много дел». Я подхватил пакет с новым костюмом и, оставив Юдина дальше недоумевать, поехал к Насте. «Только целью моего визита была не сама моя невеста, которая так и торчала у Кульмана, а временно проживающая у нее Мария. И нужна она мне была по двум причинам». «Что случилось?» напряженно спросила магичка, когда мы сели за столик в оранжере, ставший моим любимым местом во дворце. «Ты тоже научился строить рыбок?» — Заняться мне больше нечем, — улыбнулся я. — Дело к тебе есть. — Дело? — скинула брови Магичка. — Излагай. Я поведал ей о моей беседе с Волконским, что не вызвало у нее ни малейшего удивления. А вот мои рассказы о веселых приключениях на свадьбах в моем мире заставили ее глаза гореть. Она слушала жадно, записывая на корочку, просила еще и еще веселых историй. Я говорил и видел по ее глазам, что она вошла во вкус и с удовольствием займется этим вопросом. «Так как свадьбы две, мне нужна хотя бы одна напарница, которая будет вести весь этот сумасшедший ритуал у Ирии», сказала магичка с таким довольным и таинственным взглядом, что я уже начал сомневаться, не зря ли я ей все это рассказал. «Ты чего это так напрягся-то?» – рассмеялась Мария. «Все будет нормально». Я вот один момент хотел озвучить на берегу. Приковать невесту цепями к стене в подвале, чтобы жених с помощью напильника ее освобождал, это перебор? Это сильный перебор, воскликнул я, все больше жалея, что я решил это затеять. Давай только без этих страшных средневековых вещей. Без средневековых, говоришь? Задумчиво пробормотала магичка. Так гораздо скучнее будет. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Да только это, не переживай, а твой ж побледнел весь. Мария, я тебя прошу, только без экстремизма. На полном серьезе обратился я. Не дрейф, обойдемся без крови», – зловещим голосом сказала Мария, а потом расхохоталась над моей реакцией. Ну, «Ладно, успокойся, я все поняла. Постараюсь еще какую-нибудь информацию найти из деревенского фольклора. Вечер будет незабываемым». «А чего это вы тут так хохотали?» – поинтересовалась Настя, входя в оранжерею. На половину дворца было слышно. «Да Саша мне рассказывал анекдоты из своего мира», – махнула рукой Мария. «А мне не рассказывал», – немного обижно сказала Настя, но сама улыбалась. «Пойдемте, поужинаем. Уже накрывают». «В курсе?» – тихонько спросила меня Мария, кинув на Настю, пока мы спускались по лестнице. Я молча покрутил головой. Магичка кивнула, хитро улыбаясь. Придя на работу утром, я застал у двери кабинета нескольких девушек, стоявших в очереди. Они удивленно посмотрели, как я прохожу мимо них. Я же ожидал, что и меня в очередь поставят, но пронесло. Перед Прасковьей сидела еще одна девушка. Они о чем-то беседовали. «Доброе утро, Александр Петрович!» Вскочила с своего места Прасковья, покраснев до кончиков ушей. А неизвестная девушка обернулась и, оценивающая, смотрела мне с головы до ног, словно это я на соискание пришел, а не она. «Молоко или сливки?» «Сливки!» – ответил я, через мгновение добавил. «Наверное, ничего не надо. Вы занимайтесь, я сам разберусь. Я вот тут выполняю ваше поручение по подбору персонала в наш госпиталь и в онкоцентр. Начала она оправдываться, усаживаясь на свое место. «Я понял», – кивнул я ей и улыбнулся. «Жду результат. Как появится минутка, загляни в кабинет». «Хорошо, Александр Петрович», – заулыбалась Просковья и продолжала разговор с испытуемой. Я повесил плащ и шляпу и вошел в свой кабинет. До приема оставалось минут двадцать, и я решил навести порядок в предоставленных мне отчетах по работе сосудистой патологии, которую начал предоставлять сосудистый центр Боткина, а потом и карты пациентов из онкоцентра. Такими темпами, проанализировав новые достижения и статистику, мне придется переписывать обе книги еще до того, как начнет функционировать университет. Наверное, не буду торопиться, понаберу еще информации. Согласно теории больших чисел, чем больше выработка, тем больше достоверны выводы. Я еще не забыл расчет статистической достоверности для диссертации. Пришлось привлекать знакомых математиков. В дверь коротко постучали, и она сразу открылась. «Что-то хотели сказать, Александр Петрович?» спросил ходе по Росковье. «Девушка, с которой ты разговаривала, когда я вошел, показалась мне немного странной», — ответил я. «Мне тоже», — усмехнулась Прасковья. «Когда вы ушли в кабинет, она первым делом спросила о вашем семейном положении». «Пусть ищет работу в другом месте», — буркнул я. «Ни мнения моему последователю охотницы не нужны». «Я сказала, что...» «Мы перезвоним», — улыбнулась Прасковья. «Естественно, звонить я и не буду». «Если сама позвонить, скажу, что набор сотрудников окончен. Тогда я пойду?» «Да-да», – кивнул я. «Дай бог тебе терпения и прозорливости, хотя этого у тебя и так хватает». «Спасибо, Александр Петрович», – снова улыбнулась Просковья и выскользнула из кабинета. «Итак, господа, подготовка к передислокации движется семимильными шагами. Главная задача – оставить после себя не только работоспособное подразделение, но и с перспективами роста». Возможно, первое время придется присматривать. Я сначала утвердился в мысли оставить тут вместо себя Панкратова или Решетникова. Но в итоге я решил забрать их с собой в университет, а здесь руководителем предложу стать Сальникову. Он парень молодой, достаточно энергичный, но не страдающий излишней болтливостью или чрезмерными амбициями. Если скажу ему развивать и расширять, он об стенку расшибется, но сделает. Переводом на должность проректора по учебной части Панкратова еще надо... Как-то аккуратно обрадовать. Практически уверен, что он будет сопротивляться. Но на том месте я вижу только человека с его бескрайней эрудицией и огромным жизненным опытом. Решетникова я назначу деканом факультета для знахарей. Скорее всего, по этому вопросу тоже будет небольшая битва. Размышляя об этом, я представил себе лицо Юдина, в удивленных глазах которого будет читаться «А я». А ты, Илюшенька, будешь проректором по работе со студентами и проведению культурно-массовых мероприятий. «Вот тут-то твои стихии пригодятся». Распихав самых близких коллег по должностям, я довольно улыбнулся и откинулся на спинку кресла, потягиваясь. Дверь резко распахнулась, и на пороге возник Юдин. Закрывая за собой дверь, внимательно присматривался к моей физиономии. «А чего это ты такой довольный, как кот, наевшийся сметаны?» – спросил он. «Представляю тебя в должности дворника в университете». Еще шире улыбнулся я, сцепив пальцы за головой. «Как ты метешь опавшие листья с дорожек в конце сентября?» «Завораживает!» «Не пойду я в твой университет работать!» Недовольно буркнул Юдин, плюхаясь в кресло. «Меня и тут все устраивает!» «Вообще-то я собирался назначить тебя проректором!» Уже более серьезно сказал я и озвучил полное наименование его должности. «А, ну тогда другое дело!» Оживившись, воскликнул я, улыбаясь душой. «Это по мне!» «Но ты же не по этому поводу пришел?» Поинтересовался я. «Да вот вспомнил вчерашний разговор и про твои затеи», сказал Илья, барабани пальцами по подоконнику. «Я сказал вчера Лизе, она в шоке. Говорит, что дедушка выкинет всех из дворца со всеми их ритуалами». «Ничего страшного». «И скабрезного не планируется, не переживай», сказал, «я любуюсь, как он нервничает». «А с дедушкой мы все согласуем заранее. Может, еще и он какие ценные идеи подкинет». «А вот это особенно страшно», покачал головой Илья. «Курлянский хоть и стал в последнее время душкой, Но определенное количество дьяволят в его голове все же осталось. «Вот и чудненько!» – сказал я, потирая руки. «Значит, этот день тебе и правда надолго запомнится». «Ой, не нравится мне все это!» – снова покачал головой Юдин. «Саня, может, не надо?» «Надо, Илюша, надо!» – сказал я, хлопнув ладонью по столу. «А теперь иди работай, и мне уже пора». Юдин тяжело вздохнул, неохотно с кряхтением встал с кресла. Я подтолкнул его на выход, получив в ответ недовольное ворчание. Потом надел халат и вышел сам. Илья быстро улетучился, девушек в приемной уже не было. А Прасковья сидела сортировала сформированные на основании собеседования личные карточки. «Успешно?» – спросил я. «Относительно», – пожала плечами Прасковья. «Пока что продолжу поиски».